Вечер наступил слишком быстро. Пираты только и успели, что привести себя в порядок, да чуть вздремнуть. Во всем им помогала хозяйка таверны, рыжеволосая Тия. Видимо, супруг провел с ней воспитательную беседу, после чего она стала сама учтивость, однако в ее глазах Кайра видела холодок. В общем, в зале таверны, как и говорил Бай Трасс, собирался народ. По лицу многих было видно, что честным трудом зарабатывать они не привыкли. Сильно пахло севухой. За барной стойкой находился бывший обордажник собственной персоной. Между столиков лениво прохаживалась полненькая девушка с хмурым лицом, судя по сходству, сестра рыжеволосой Ти. Стоял гул голосов. На настенных крюках появились дополнительные фонари, отчего стало заметно светлее. На вышедших в зал пиратов почти не обратили внимания, лишь пара людей лениво мознули по мику взглядами, задержались на Каре и довернулись к своим делам. Кайра оказалась не единственной девушкой в этом заведении, но определенно самой красивой. За некоторыми столиками сидели слишком веселые и не сильно одетые дамы. Легкого поведения в них с избытком. А вот о красоте они не задумывались, прекрасно зная, что Сейл расставит все в мужских головах как надо. Байтрас приветливо махнул белой тряпкой. Скупо улыбнулся. Затем кивнул на свободный стол, неподалеку от входа. Пираты прошли через зал. опустились на скамьи, отполированные сотнями людей. «За попутный ветер!» раздался грубый и неприятный голос за соседним столом, и тут же грохнули кружки. Внимание брата удачи привлекла компания сбоку. На их столе между кружек с сейвом лежал кинжал, который Мик последний раз видел у Хагеля, солдата, покусившегося на честь кари, а до того у одного из матросов победителя. Непроизвольно пират вслушался в их разговор. Да говорю тебе это кинжал того самого брата удачи, говорил тип с хитрым лицом и тонкими усиками одетому во всё чёрное собеседнику. Мне его солдат один счёт долго отдал. Если берёшь, то бери. Завтра его у меня уже точно не будет. Такие вещи не залёживаются. Тип в чёрном задумчиво почесал щеку. В этот момент к столику пиратов подошла полная официантка, сестра рыжеволосой жены малыша. Байтрас её явно обо всём предупредил. Добрый вечер. Поприветствовала она свободных моряков и даже улыбнулась. Что будете заказывать? Для вас всё бесплатно. Еду, кошка мне в пятки, сказала Кайра и постучала ногтями правой руки по столешнице. Я такая голодная, что сейчас начну грызть стол. Да, кивнул Мик. Еду, что у вас есть вкусное, сытное? У нас есть рёбрышки, начала официантка. Неси я кар тебе в задницу, перебила дочь Фаранда. Сказали же голодные. Целого сколько кружек? поинтересовалась официантка. Пираты переглянулись и одновременно ответили: "Несколько". "Воды", сказала Кайра. "Пресной", уточнила за чем-то. Официантка усмехнулась и ушла исполнять заказ. Мик тоже улыбнулся. "Я бы удивился, если б она принесла нам морской". "Нам надо найти хотя бы офицеров", перебила Кайра. иначе мы жем не совладать с этими дураками полобными. Как бы там ни было, а до бурых скал мы дойдём, сказал брат удачи. Мы ведь с адмиралом идём. Ты же не думаешь, что на нашем корабле кто-то поднимет бунт? Каро покачал головой, постучал ногтями по столешнице. Нам важно, кто с нами пойдёт в бурые скалы, продолжил Мик, чтобы когда мы достанем вторую смерть, нам не выстрелили в спину. — Отойти к бурым скалам? — махнул он рукой. «Да — Дойдем в любом случае. На лестнице послышали шаги. Миг с Кайрой увидели ноги в подранных сапогах и давно не стиранных штанах. Чуть позже разглядели мешковину, перешитую во что-то наподобие кофты. Волосы спустившегося посетителя висели сосульками. Растрепанная борода скрывала половину лица. Покрасневшие от беспробудного пьянства глаза гостя забегали по столикам в поисках жертвы. остановились на компании из трёх подозрительных личностей и пьяненькой даме нетяжёлого поведения. А вот Микк наоборот задержал взгляд на новом посетителе таверны. "Я его знаю", полушёпотом произнёс он, кивнув на Нищива. "Кто это?" Кара обернулась, несколько мгновений всматривалась. Нищий подошёл к цели, точнее, к целям. Компания подняла на него лицо, выслушав его невнятное бление. Это Фихос. Дай мне его побери. Посмотрела Кара на мужа. Кушко мне в пятки, если ошибаюсь. Снова обернулась на нищего. Пошёл отсюда, шва. Дромко рычтко чётко произнёс тип из компании. Тебя прирезать надо, а не сел купить. Дама противно и обидно захихикала. Но Фихоса это ни капли не расстроило. Судя по всему, он привык к такому обращению. Умико защемило на сердце от того, до какого дна скатился его бывший первый помощник. Он пришел на победитель вскоре после смерти Фаранда, выходец из низших слоев общества. Он своим умом и усердием сумел получить хорошее образование в Соединенных Землях. Его даже сразу взял к себе первым помощником какой-то капитан торгового судна. Однако Фихосу не повезло. Влюбился в дочь крупного чиновника. Влюбленные понимали, что в Соединенных Землях они жить не смогут. Попытались сбежать и их догнали. Дочь чиновник заключил под стражу. А Фихоса тайно вывезли и бросили на крохотном скалистом островке. В насмешку дали тупой нож. 3 месяца Фихос выживал на этом островке, пока его не подобрал победитель. Миг сразу поставил спасённому условие, что тот должен отработать у него в команде 5 месяцев, а потом может идти на все четыре стороны. Если не согласен, то может и дальше ждать на острове другое судно. Естественно, что Фихас выбрал отработку. Месяц он честно выполнял обязанности обычного матроса. А потом ему подвернулся случай показать свои знания и умения. После того он занял пост первого помощника и оставшиеся четыре месяца честно отработал. Хотя пару раз у него точно была возможность навсегда покинуть победитель. Под конец своей службы Мик ему даже выделил денежную сумму. приблизительно равнявшуюся зарбтку первого помощника на военном судне Соединённых земель. Фихос собирался вернуться на родину, как он оказался в Аследе. "Фихос, идиро тебе раздири", окликнула Кайра. "Ты что здесь сделаешь?" Ищи из затуманенным взором посмотрела на пиратов. Медленно, медленно в его покрасневших от беспробудного пьянства глазах начало появляться узнавание. Борода пошевелилась, сообщая, что губы тронула улыбка. "Быть не может", сплюкнул он руками. Бывший первый помощник подковылял к столу супругов, протянул Мику ладонь для рукопожатия, затем хотел обнять Кайру, но пиратка поспешно отстранилась. "Отту хвыры бы лучше пахнет", рыкнула она. "Давай оставим объятие до следующего раза". Фихоса не подумала бежаться. Не дожидаясь приглашения, опустился на лавку к Каре. "Закажишь сейла?" попросил он Мика. "Горло надо срочно промочить. Вчера перебрал, а с деньгами сейчас туго". Брат удачи махнул рукой Байтрасу, знаками показал, что надо одну кружку сейла. Бывший обордажник кивнул. Мику стало интересно. Знают ли малыши Фихос, что в разное время служили на одном судне? «Тысяча зубастых китов, фихос! Как ты дошел до такой жизни?» Кайра еще немного отодвинулась от бывшего первого помощника с победителя. «Да какой такой?» Округлил он глаза. «У меня вроде все нормально». «Ты же в Соединенные Земли отправился». Миг зашел с другой стороны. «Как здесь-то очутился?» Официантка принесла глиняную кружку с сейлом. Только она поставила кружку на стол и, Как Фихос тут же её схватил и двумя большими глотками осушил. "Ещё, пожалуйста", посмотрев на Мика. Брат удачи поднял взгляд на официантку и кивнул. Та взяла только что принесённую кружку и ушла. За дальним столиком за ливисторс хохоталась девушка. Рядом сидевший, обрюзгший мужик гладил её по груди. Одна из кружек на их столе лежала на боку. "Фихос, кишки на брашпиль намотай, если будешь молчать". ]MM. — пригрозила Кайра. «А?» — посмотрел на нее бывший первый помощник. «Что говорить? У меня все хорошо?» <twistederem> «Вижу, насколько хорошо», — сказал Мик. «Как ты здесь очутился?» «Да», — махнул он рукой. «По этом нет ничего интересного», — начал таращиться в столешницу. Пираты переглянулись. Стало очевидно, что вытащить что-нибудь из бывшего члена команды победителя... будет крайне сложно, а время ограничено. Нам нужна команда, медленно, словно пробуя слова на вкус, произнёс брат Удачи. Готов подняться на борт или предпочтёшь унижаться за выпивку? Тихо Срезков скинул голову. Видимо, слова бывшего капитана задели за живое. Его взгляд прояснился. Борода зашевелилась. Он, видимо, что-то хотел сказать, но не мог подобрать слова. Ты что? Мокрый выжа проглотил и вытерпел Окайра. В этот момент вернулась официантка, принесла кружку с айлом. Фих схватил её и одним глотком наполовину осушил. И они унижает за выпивку. Наконец произнё сон. Официантка несколько мгновений постояла, подождала. Когда еда будет, посмотрел он на неё Кайра. Скоро. Ей махнули из-за дальнего столика. Нацепив на лицо своё обыкновенное недовольное выражение, сестра рыжеволоса идти двинулась к посетителям таверны. "Играй отmatch, что тебе взад", усмехнулась Кайра. "Мы видели, как ты не унижаешься". На лицо Фихоса набежала хмурая туча. Он посмотрел на пиратку, затем на брата Удачи. Схватил кружку с саилом и вторым глотком осушил. "Я пойду с вами", сказало Есть идеи, кто еще может согласиться сняться с якоря. Пришил на всякий случай поинтересоваться Мик. Ну, смотря с какой целью. Появилась хитрость во взгляде Фихоса. Я-то знаю твою везучесть. Пойду за тобой на край света. А вот другим нужна весомая причина. Но чувствую, что она есть. Тогда я смогу найти людей. Я тут многих знаю. Супруги переглянулись. Может быть, этот человек стал их шансом. Однако странно выглядело то, что он ещё ничего не знал о поимке известного пирата, даже не поинтересовался, каким образом тот ощутился в столице Аслейда. Будет тебе весомая причина, кивнул Мик. Ты знаешь, что Наровин? Стоп. Тихо свыставил ладонь в останавливающем жесте. Возьми ещё села. Скоро это станет для меня роскошью. Супруги переглянулись. Кара закатила глаза, видимо, намекая, что для моряка только дно станет землёй, где он останется навсегда. Мик поднял руку, привлекая внимание малыша. Когда тот посмотрел на столик с пиратами, брат удачи показал, что желает выпить, затем три пальца. Байтраски внул. Тихос, фокмач, ты тебя по голове. Ты знаешь, что вообще в мире происходит? спросила Кара. А, да, в нём всегда что-то происходит. Отмахнулся бывший первый помощник Вы мне лучше расскажите, куда вы собрались. Чувю, пахнет хорошими деньгами, подмигнул он брату удачи. Давай, рассказывай, на что я согласился. Ты согласился спасти мир, сообщил Мик.